Глава вторая. Вокруг было темно. Хоть глаз выколи. В такую тьму даже верилось с трудом. Настолько глубокой и неподвижной она казалась. Я как бы зависла в пустоте. Частичка сознания, лишенная рук, ног и голоса. Тьма принесла бы безмятежность не будь тупой, монотонной пульсацией, которая то набегала, то отступала, накатывая волнами одна другой яростней, пока не охватила меня целиком. Боль. Моргнув, я поняла, что и так лежала с открытыми глазами, просто вокруг ничего не было, ни сверху, ни снизу, только боль, гудевшая в голове. Я снова моргнула и снова... Ничего. Ни силуэта, ни тени, ни темных расплывчатых пятен, кромешная, всепоглощающая тьма. Я села, точнее, попыталась. На самом деле я не сдвинулась с места. Казалось, мой мозг отделили от тела. Я не чувствовала ни рук, ни ног, ни языка. Слава богу, меня не покинул вслух. Пусть я и слышала лишь собственное сердце, стучавшее так бешено, будто рвалось из груди наружу. Каждый его сбивчивый толчок отзывался болью в голове, как если бы все мои нервные окончания сосредоточились именно в сердце, в трепещущем кровяном насосе. Ты слышишь, ты можешь дышать. Даже если зрение пропало, ты все еще жива. Нет, нет! Лучше умереть, чем оказаться в его власти. Что за хрень он со мной сотворил? И где я, черт возьми, нахожусь? Я уже приготовилась умереть, прошептала молитву, а потом наступила тишина. Похититель легонько, почти благоговейно, погладил прядь моих волос и наотмашь ударил меня прикладом. Мне показалось, что череп раскололся на мелкие кусочки. Высотки Сан-Диего на горизонте дрогнули, исчезая в черном тумане. «Кто разрешил тебе болтать?» — услышала я, стукнувшись лицом о палубу. Удар был сильным и резким, но показался мне долгим и мучительным, словно в замедленной съемке. Прежде чем потерять сознание, я мельком увидела туфли похитителя — Итальянские, из мягкой кожи ручной выделки. Я неплохо разбиралась в обуви. Такие туфли не так-то просто найти. Почему он не спустил курок? Подумала я и отключилась. Не знаю, как долго я пробыла без сознания. Вопрос накрепко засел у меня в голове, словно дракону, у входа в пещеру, готовый окатить меня пламенем чудовищных последствий. Таких, что хуже смерти. Почему он не спустил курок? Возможно, он хотел держать меня в плену, ослепшую одурманенную, а может, собирался разрезать меня на кусочки и продать? Вдруг он уже вытащил мои внутренности, и я это почувствую, как только отойду от наркоза? А вдруг он решил, что я мертва и закопал меня заживо? От таких мыслей боль превращалась в ужас. А ужас, поверьте, намного хуже, чем паника. Ужас поглощает вас целиком. Я проваливалась в его нутро. Я чувствовала его зловоние. Я дышала ужасом. Он пожирал меня живьем. Очевидно, мне что-то вкололи, и я не знала, временный у меня паралич или постоянный. Я не знала, изнасиловал ли меня похититель, а может, и избил, искалечил. Мне не хотелось выяснять. Я не знала, вернется ли он, и если вернется, возможно, худшее впереди. Ужас гнался за мной по пятам, однако в лабиринтах моих мыслей еще оставалась тихая гавань, куда он не мог добраться. Я забилась в этот спасительный уголок и сосредоточилась на колыбельной "Мама Лу". Вообще-то это была не совсем колыбельная, а песня о бандитах, страхе и опасности. Когда её пела няня ласково и немного мечтательно, она меня немного успокаивала. Мама Лу пела по-испански, но мне запомнился сюжет, а не сами слова. С гор Сьерра-Марена они спускаются с Елито-Линдо. Чёрные очи, с Елито-Линдо. Это контрабандисты. Я представила, что лежу в гамаке, над головой синее небо, Эстебан легонько из-под тишка толкает меня в бок, а мама Лу поет нам, развешивая на веревке белье. Мои самые ранние воспоминания связаны с няней и ее сыном, с нашим полуденным отдыхом в каса полома. Цвели лохматые живые изгороди, над красным и желтым гибискусом жужжали калибри «Ай-яй-яй-яй, не плачь, подпевай». Мама Лу пела, когда мы со Стебаном разбивали коленки или не могли уснуть, пела, когда радовалась и когда грустила «Канта инноярес, не плачь, подпивай. Я не смогла сдержать слезы. Я заплакала, потому что не могла петь, потому что язык меня не слушался. Я заплакала, потому что няне синему небу и калибре темнота была нипочем. Я плакала, думая о них, и потихоньку ужас начал отступать. Открыв глаза, я глубоко вдохнула. Меня по-прежнему окутывала тьма, однако теперь я ощутила качку. Наверное, ко мне понемногу возвращались чувства. Я попыталась пошевелить пальцами. «Пожалуйста, окажитесь на месте, согнитесь!» Бестолку. Моя голова еще гудела после удара, но на фоне ритмичного «бум-бум-бум» я различила голоса. Они приближались. «Вы часто проходите таможенный контроль в ансенаде?» — раздался женский голос. Ответа я полностью не расслышала. Второй голос оказался низким, определенно мужским. Ни разу не было проблем на границе. Голос похитителя намертво засел в моих мыслях, как и его туфли. «Не волнуйтесь, мы просто проведем проверку. Пересечете границу». Голос женщины становился то тише, то громче. «Позвольте взглянуть, серийный номер судна совпадает с номером двигателя. Пересечете границу. Энсенада. Вот черт!» Я поняла, почему все вокруг раскачивалось. Мы плыли на судне. «Наверное, на той же яхте, где похититель чуть меня не убил. Мы находились у берегов Энсенады, мексиканского портового города в семидесяти милях от Сан-Диего, а женщина, скорее всего, сотрудница таможни». Мое сердце забилось быстрее. «Лови момент, Скай, вот он, твой шанс спастись. Ты должна привлечь к себе внимание». Я крикнула во всю мощь легких. Изо рта не вырвалось ни звука. Вещество, которое мне вкололи, парализовало голосовые связки. Шаги доносились сверху, значит, меня спрятали в каком-то отсеке под палубой. «Вы Демиен Кабальера?» — спросила женщина. «Дамиан», — поправил он. «Не Демиен, а Дамиан». «Что ж, кажется, все в порядке». Я сфотографирую номер вашего судна, и вы можете быть свободны. Только не это. Мой шанс на спасение ускользал. Я не могла ни кричать, ни брыкаться, однако сумела перекатиться сбоку на бок, затем обратно. С левого бока на правый, с правого на левый я каталась все усерднее, все быстрее, не замечая, врезаюсь ли во что-то, и есть ли толк от моих действий. После шестого или седьмого раза я услышала сверху скрежет, будто древесина терлась о древесину. — Ну же! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Я вложила все силы в последний рывок, даже голова закружилась от натуги. Раздался грохот. Внезапно посветлело. — Что за звуки? — спросила женщина. — Я ничего не слышал. Кажется, что-то упало внизу. «Я проверю, не возражаете?» «Ура!» «Что тут у вас?» Теперь женский голос звучал четче. Она была близко. Очень близко. Тросы, цепи, рыболовные снасти. Я различила неясные линии, идущие параллельно прямо надо мной, в нескольких дюймах от лица. «Ура! Я вижу! Мои глаза в порядке!» Послышался скрип ключа в замке, и в помещение проник долгожданный дивный свет, от которого у меня заслезились глаза. Я заглянула в щели, откуда шел свет. На лестнице показался мужской силуэт, за ним еще одна фигура. Я здесь! Я снова начала кататься сбоку на бок. У вас там ящик упал, заметила сотрудница таможни. «Это я его опрокинула! Найди меня! Пожалуйста, найди!» «Точно!» — мужчина шагнул в мою сторону. «Закреплю-ка я его понадежнее!» Он прижал ногу к моему ящику, чтобы я не смогла его сдвинуть. Через щели в крышке я отчетливо увидела женщину, правда, не полностью, только руки и торс. Она держала какие-то бумаги, на поясе висела рация — «Я здесь! Отвлекись от своих записей, и увидишь, как блестят мои глаза! Еще один шаг, и ты меня заметишь! Один чертов шажочек!» «Вам помочь?» — спросила женщина, когда мужчина поднял ящик, который я умудрилась повалить и выдрузил его на прежнее место. «Конечно, помочь! Помоги мне, тупая ты сука!» Спасибо, я сам. Веревка, пара крюков и готово. Теперь уже не упадет. Большие у вас ящики. Надейтесь на крупный улов. Я услышала стук каблуков по ступенькам. Нет, не уходи. Прости за тупую суку. Не оставляй меня с ним. Вернись. Порой попадается крупная рыба, ответил мужчина таким довольным тоном что у меня по спине пробежал холодок. Дверь захлопнулась, и я снова очутилась в кромешной тьме.